Ясного солнца, Лера. Ты наверняка теряешься в догадках, каким образом именно у тебя оказалась наша древняя реликвия – Камея. Все просто. Тот перстень, который так опрометчиво подарил тебе мой непутевый братец – близнец Камеи. Без темного гарнитура светлый не работает. А как мне удалось узнать из архивов, они изначально принадлежали твоей семье. Тысячу семьсот лет назад... Когда твой предок передавал корону и подарок в виде обоих гарнитуров, они перешли к нам. Но отец успел поведать. Никого они за это время так и не признали. И хотя у нас традиция дарить камею супругам возле алтаря, после свадьбы всем королевам пришлось распрощаться с данным украшением, потому что оно умеет быть своенравным и мстительным. Раз тебя принял темный перстень, Значит, оба комплекта по праву принадлежат именно тебе. Ты прямая наследница. Если тебе это интересно, свадьба брата расстроилась. Нам пришел отказ от брачных ус без объяснений причины. Но, к сожалению, это уже не важно, так как сделанного не воротишь. Я искренне сожалею о произошедшем. Удачи тебе и счастья. И не подумай ничего. Я искренне желаю тебе всех благ. Ты, как никто, достойна счастья. Не держи на нас зла. Никто из нас и предположить не мог, что такое случится. Ни подписи, ни опознавательных знаков. Но мне хватило и того, что я прекрасно знала своеобразные закорючки в письме наследника, что исключало возможность подделки. Но тут же в голову прилетела другая мысль. Моя семья когда-то правила. Почему же они передали корону? И 1700 лет назад вроде появился заслон от нелюдей. Могло ли это означать, что в правящем тогда монархе обнаружилась чужая кровь? Потому он и передал корону. Но куда сам делся? Надо же! А ведь за всю свою жизнь ни разу не задумывалась о своих предках. Да и родители предпочитали эту тему обходить стороной, вскользь рассказывая о прабабке. Но информация странным образом протекала мимо, практически не оставаясь в памяти. Нет, я ее, конечно, прекрасно знала. Разбуди ночью, поведаю все вплоть до десятого колена, но над самими фактами не размышляла. Вот и сейчас. Наш род правил, а я об этом не знаю. Или не помню. А может, все тщательно скрывалось? В избежание недоразумений или войны. Ведь в нашем роду сильные маги, даже сильнее императора и его семьи, но никому из моих родных и в голову не приходило затеять бунта за трон. Нас устраивало то, что имели. Я нахмурилась, вспоминая историю своего рода. А ведь точно, мне ее давали учить как раз с того самого периода. То, что было прежде, закрытой информацией или, как говорил иногда отец, нашего рода еще не существовало. Лгал. Даже в этом мне постоянно врали. Получается, Не только существовал, но и правил. Тогда что произошло? В истории рода основательницей стала моя пра-пра-много раз прабабка, вышедшая замуж за младшего принца. Именно с того времени и повелась традиция младших дочерей моих семей выдавать замуж за младших сыновей правителя. Снова вспомнились родные. В груди будто пожар вспыхнул. Такая ненависть проснулась, что стало трудно дышать. «Наверное, только сейчас, в эту самую секунду, я окончательно осознала, что произошло. Чего же стоила родительская любовь, если они так легко отказались от собственного ребенка, выбросили за ненадобностью, так как слетели печати? Никто из них не предложил заново запечатать силы, никто не поддержал в трудную минуту, так легко отдали в руки незнакомца, появившегося из ниоткуда. А если бы это был маг-чернокнижник», выбирающий жертв для своих темных экспериментов. Кажется, родным на это было плевать. Главное, поскорее убрать меня с глаз долой, чтобы это не сказалось на их статусе. Как же больно и гадко! Но еще более жгучая ненависть к бывшему жениху заставила заскрипеть зубами. Окажись он рядом, наверное, лично бы свернула ему шею. Нет, лучше отомстила бы так, что меня навеки вечные запомнили бы. Он ведь прекрасно знал, что наша помолвка — фикция. Но род императора решил поправить многовековые устои, женив младшего принца на другой девушке. А от меня он все же получил то, что хотел. Не удивлюсь, что он вообще поспорил на меня. И с другой стороны, очень хорошо, что я там не осталась. Такого позора я бы не пережила. Обесчещенная, брошенная и ставшая посмешищем. Во дворце я бы не смогла появляться длительное время. А здесь меня никто не знает, как и о том, что я потеряла свою невинность. А значит, пересуды и позор мне не грозят. Все будет зависеть только от меня самой. Как себя поведу, так меня и примут. Я прикрыла глаза, размышляя, смогу ли вообще когда-нибудь отомстить. Ведь возврата, как уже осознала, нет и не будет. Но и остановить все, как есть, я попросту не смогу. Каждый должен получить по заслугам за содеянное. «Лайра!» Осторожно позвала Шая. Я вздрогнула. Настолько сильно погрузилась в себя, что забыла, где нахожусь. «Ты в порядке?» Посмотрев на меня, девушка вдруг отшатнулась и прикрыла рот рукой, До меня с опозданием дошло, что она могла поймать отголоски той ненависти, направленной на моего обидчика и на тех, кто предал. Проморгавшись, быстро взяла себя в руки, хотя это далось весьма сложно. «Да, уже да». Вздохнула, пытаясь собрать себя воедино. Не время расклеиваться. «Давай посмотрим, что мне в сундуках прислали». Девушка кивнула, всматриваясь в мое лицо. Вся ее поза выдавала напряжение. Но больше не заметив ничего ужасного, она постепенно расслабилась. Ее облегченный выдох разнесся по комнате, и я непроизвольно усмехнулась. Отложив шкатулку в сторону, решительно направилась к вещам. Всего мне прислали семь сундуков разных расцветок. Открыв каждый по очереди, не сдержала фырканье. Как и думала, абсолютно все мои вещи – Любимые с детства игрушки, с которыми иногда засыпала по ночам, милые безделушки, некогда подаренные поклонникам, ни к чему не обязывающие, а также мои собственные зелья, сваренные во время занятий с наставником. Все было здесь. Создалось ощущение, что от меня не просто избавились, а решили собрать все, что могло напомнить обо мне. Скрипнула в очередной раз зубами. Зато... Все будет под рукой. Попыталась успокоить сама себя. Не помогло. Бездна в груди разрасталась все больше, выжигая все хорошее, что давали мне родители, оставляя только жгучую ненависть. Вот только как это носить с крыльями и хвостом? Нашла проблему. Покачала головой собеседница. Завтра принесу кристалл, меняющий вещи. Он помогает подстраивать платье или блузку под лишние части тела. Я обыскала каждый из сундуков. Шая согласилась помочь все разобрать, разложить и развесить. Да, новый гардероб для меня сейчас непозволительная роскошь. Но если переделать мой собственный под крылья и хвост, то будет чудесно. Признаться, подсознательно я все же искала хоть какое-то письмо от родных, но ничего не было. Только на дне одного из сундуков лежала моя личная шкатулка с драгоценностями а у меня их было достаточно много. А под ней книга старая, потертая от времени, но с гербом моего бывшего рода. Именно ее я и взяла, осторожно касая страниц, как величайшая из сокровищ. Раскрыв, едва не уронила челюсть. Записи были сделаны 1750 лет назад. И тот самый предок, о котором нигде и никогда не упоминалось. У меня даже кончики пальцев закололо, так не терпилась прочесть написанное. Видимо, мои глаза загорелись, так как Шая, улыбнувшись, сообщила, что пока оставит меня до ужина. Я кивнула и с признательностью посмотрела на девушку. Тактичность добавила очков в пользу моей новой подруги. Но сейчас я оказалась несказанно ей благодарна, потому что хотелось изучить все в одиночестве, чтобы никто не мешал. Девушка еще выйти не успела, а я уже с головой погрузилась в страницы, как поняла, дневника своего предка. Сегодня снова был прорыв. Еще и совет девяти вдруг стал вести себя странно. Они все чаще начали заговаривать о завесе. Совсем старые маразматики с ума сошли. Зачем отделять людей от нелюдей? Это ж сколько семей они разрушат. Ведь даже у нас, аристократов... В каждом третьем роду имеются носители крови древнейших высших. Понять бы, чего добиваются. Наверное, я этого никогда не пойму. Но ничего. Пока я правлю империей, не позволю случиться расколу. А вот совет придется пересмотреть. Не нравится мне, что вся муть идет оттуда. Несколько старых маразматиков даже открыто намекали на то, что власть стоит разделить между ними так как один император явно не может физически охватить все категории и решить множество проблем. Пришлось указать совету, кто в империи главный. Они явно остались недовольны, но спорить и дальше что-то доказывать поостереглись. Значит, действительно, мой предок когда-то был императором? А разделение затеял совет девяти? Я о нем читала. Во время смуты 900 лет назад Когда правящего монарха пытались сместить с трона, виноват был как раз этот самый совет старых маразматиков. Они захотели полноправную и единоличную власть в мире, уже скрытым завесой. Но с чего они вдруг появились, никто так и не сказал, а история об этом упоминала вскользь, там толком ничего не было понятно. А еще мне вдруг стало интересно, почему история моего рода началась с пра, -пра, -пра... «Про бабки, если императором был пращур мужчина?» Этот вопрос волнением отозвался в душе. Руки затряслись, словно я прикоснулась к некой тайне, разгадать которую стало смыслом моей дальнейшей жизни. Теперь становится понятно, к чему они стремились. Убрать всех древнейших нелюдей, так как те заведомо сильнее, а потом можно и перевороты устраивать. Зло выплюнула я вслух, на мгновение отвлекаясь от чтения – но тут же снова погрузилась в текст. Нетерпение гнало вперед. Захотелось узнать настоящую правду. Кто же, кто из моих верных соратников стал под лицом и предателем? Кто помогает совету девяти баламутить народ? Сегодня лично в городе нашел листовки с требованием так называемого народа очистить половину мира от нелюдей, так как в любой момент они могут воспользоваться своей силой. Да как такое в голову кому-то могло прийти? Никогда мы не использовали магию во вред другим. Многие об этом знают. Сколько раз мы помогали обычным людям, ничего не требуя взамен? Откуда такая неблагодарность? Или кого-то обидел носитель древней крови? Или... Тут все намного сложнее. Да, мы намного сильнее людей, как в магическом плане, так и в физическом. Но у нас есть свои законы и кодекс чести. Ни один нелюдь никогда не причинит вреда заведомо слабому сопернику, даже если тот нуждается в хорошей встряске. Тогда откуда этот негатив? До недавнего времени все было спокойно.